Избранным мог быть только один народ. Этот тезис оставался основой основ. В 1968 году Союз Братьев в полной секретности отметил свое 50-летие. Хеннин Клоппер, к тому времени он был единственным живым учредителем, произнес речь и закончил ее такими словами. «Понимаем ли мы на самом деле?» В глубине нашего сознания какие невероятные силы, собраны сегодня вечером в этих четырех стенах. Существует ли в Африке более влиятельная организация? Существует ли более влиятельная организация где-нибудь в мире? К концу 70-х годов влияние Союза братьев на южноафриканскую политику резко пошло на убыль. Система апартеида, опиравшаяся на постоянное угнетение черного и цветного населения страны, начала разрушаться изнутри, по причине своей органической абсурдности надвигалась катастрофа. И белые и либералы более не хотели и не могли оставаться пассивными наблюдателями. Но прежде всего переполнилась чаша терпения черных и цветных меньшинств. Гнед системы апартеида превзошел последний предел. Протест набирал силу, близилась решающая схватка кто кого. Однако и поборники апартеида среди буров тоже начали задумываться о будущем. Избранный народ никогда не покорится. Лучше умереть, чем сесть за один стол и разделить трапезу с африканцем или цветным, такого было их кредо. Фанатическая идея продолжала жить, хотя влиятельность союза братьев изрядно ослабела. В 1990 году Нельсон Мандела вышел на свободу, просидев без малого 30 лет в политических застенках Роббен Айленда. Весь мир ликовал, а многие буры, между тем, восприняли освобождение Нельсона Манделы как негласное, но категорическое объявление войны и президент Деклерк стал для них ненавистным изменником. Именно в это время, в обстановке строжайшей секретности, собралась на совет группа людей, которые полагали себя ответственными за будущее буров. Они не ведали жалости и твердо верили, что действует во исполнении воли Всевышнего. Они никогда не покорятся и не поступят, как сержант Джордж Страттон. Они были готовы всеми способами и средствами защищать право, которое почитали священным. На своем тайном совете они приняли решение развязать гражданскую войну. И эта война могла привести к одному единственному результату, к опустошительной, кровавой бойне. В том же году скончался Хеннин Клоппер, 94 лет от роду. На закате жизни... Он часто в грезах как бы сливался с сержантом Джорджем Страттером и всякий раз, когда во сне приставлял к виску револьвер, просыпался в темной спальне, обливаясь холодным потом. Он был уже очень стар, уже не следил за происходящим вокруг, но все же он понимал, что в Южной Африке настало новое время, время, где ему места нет. Лежа в потемках без сна, он пытался представить себе будущее, но тьма была непроглядна, и порой его охватывало огромное беспокойство. Как в далеком сне он видел себя, Ганселью Плейс и Вернера ван Мерве, в маленькой кенсингтонской кофейне и слышал собственный голос, рассуждающий об их ответственности за будущее Буров.